Из здания райотдела вышел Волков и быстрым, упругим шагом направился к курящим. Большинство поднялись, некоторые принялись лениво оправлять форму. Сергеев продолжал сидеть. Три пуговицы рубашки были расстегнуты, но он не пытался устранить нарушение. Командир подошел вплотную и с полувзгляда Оценил обстановку. Он и так был на взводе. Откровенное разгильдяйство подчиненных настроений не улучшило. — По машинам! — резко скомандовал Волк. — Все на левый берег, к Голубому озеру. Там и проведем спортподготовку. — Чего так далеко забираться, командир? — лениво спросил Сергеев. — Стадион рядом, посидим на травке, в журнале запись, сделаем и все дела. — К Голубому озеру жестко повторил Волк. — Шатов, заедешь в поликлинику, возьмешь врача. Я договорился. Патрульные переглянулись. — Врача-то зачем? — На случай травм. Так положено. — Да у нас, отродясь на спортподготовке, травм не было, — сказал Шатов. «Сегодня будут!» — отрезал командир взвода. Голубое озеро пряталось между лесополосами, со стороны южного шоссе грунтовка выводила на дикий пляж, противоположный берег зарос камышом, и людей здесь никогда не было. Поставленные кругом желто-синие машины смотрели тусклыми И с царапанными стеклами фар на выстроенных в центре милиционеров волк медленно шел перед строем под тени живот долин шатов как ноги стоят серегеев застегнуться так ведь жарко командир огрызнулся сергеев а мы не на войне, И уже не по первому году работаем, вроде научились. Чего вдруг нас переучивать? Волк вынул из подформенной рубашки фотографию. «Научились, говоришь?» Зловеще спросил он. «Вот, посмотрите, чему вы научились!» Он поднес карточку к лицу Сергеева, потом Ивонина, потом Волосова. «Патрульная». С недоумением рассматривали обычный обзорный снимок места происшествия, лежащий на спине мужчина в белой тенниске с черными пятнами на груди и животе. Таких картин каждый повидал в изобилии. Никто не понимал, чем их хочет удивить новый командир. Только Круглов вздрогнул и отшатнулся. «Узнал?» «Это тот вчерашний?» Волк молча спрятал снимок в нагрудный карман. «Это труп на совести всех нас!» Сергеев с Долиным самовольно покинули маршрут и не оказали своевременную помощь человеку, пострадавшему от грабителей. Остальные экипажи не выполнили приказ, и не принялись за поиски ПМГ-4. В результате маршрут оставался оголенным длительное время. И, наконец, Круглов оставил потерпевшего в безлюдном месте. Очевидно, он снова встретился с преступниками, и они его убили. — А вы, командир, ни в чем не виноваты? — с издевкой спросил Сергеев. У волка заиграли желваки. Виноват. Я не присек нарушений, в результате чего стало возможным все, что случилось. Тогда мы все одинаково плохие. Какой смысл выяснять, кто хуже? Тем более в городе через день кого-то убивать. Причем здесь мы. Нет, приятель, не все одинаковые. Хуже тот, кто ничего не понял и не сделал никаких выводов. Я, например, сделал. И какие же? Я разъясню, что командует взводом старший лейтенант Волков, а не Сергеев и не Круглов. Это раз. И научу вас. Нести службу, как положено. Мало-то еще нас учить, — пробурчал себе под нос Сергеев, но все услышали. — Разговоры окончены, — отрезал волк. — Кто хочет учиться службе, два шага вперед, шагом марш! От него исходили волны уверенности и силы, а также отчетливая волна агрессии и взгляд чуть прищуренных глаз не сулил ничего хорошего. Мощное угрожающее биополе ударило в спайный милицейский строй, и оказалось, что он не такой монолитный, как казалось на первый взгляд. После некоторой заминки вперед шагнул Волосов, за ним Шатов, потом их напарники, Малов и Огородников. Остались неподвижными Сергеев с Долиным, Ивонин со Смыковым и Круглов. Под тяжелым гипнотизирующим взглядом волка Круглов тоже сделал два шага вперед. Волк кивнул. «Хорошо. Вы, пятеро». Отойдите в сторону. А я с остальными отрабатываю рукопашный бой. Тема десятая. Бой против нескольких противников. В нашем случае я один против четверых. Начали! Еще не закончив фразу, волк без замаха хлопнул Сергеева раскрытой ладонью по лицу, как бы на откате тыльная сторона ладони угодила в ухо долину, Хлестки, хлопки напомнили приглушенные глушителем выстрелы, и эффект оказался похожим. Сергеев опрокинулся на спину. Его напарник упал ничком. Мгновенно переместившись в сторону, волк ткнул пальцем в солнечное сплетение Смыкова, а локтем заехал в челюсть Ивонину. Еще два тела повалились на траву и раскинулись в беспомощных позах. Все произошло мгновенно. Оставшиеся на ногах патрульные ошалело переглянулись. Вот так выполняется эта тема. Обращаясь к ним, пояснил Волк. Вопросы? Вопросов не оказалось. «Круглов, приведи из машины врача!» скомандовал Волк, и сержант бегом бросился исполнять приказ. А мы приступаем к выполнению марш-броска через лес. Дистанция три километра в один конец. За мной! Бегом, шагом, марш!» взвода бросился в лесополосу, не оборачиваясь, чтобы убедиться, что подчиненные следуют за ним. В этом не было необходимости. Пятый и восьмой экипажи старательно бежали следом. Вскоре их догнал и Круглов. Сухие ветки цеплялись за одежду, царапали руки, норовили выколоть глаза. Надо было уклоняться, подныривать, закрывать лицо и при этом сохранять темп. Лесополоса закончилась, теперь пришлось бежать, увязая в мягкой пашне. Командир несся с прежней скоростью. Патрульные оскальзывались и падали, постепенно переходя на шаг. На полуторакилометровом рубеже волк остановился, взглянул на секундомер и неодобрительно покачал головой. Подчиненные сильно отстали. Волосов и огородников бежали медленно, как марафонцы на финише изнурительной дистанции. Шатов и Малов брели, еле переставляя ноги, а Круглов упал ничком и остался лежать, уткнувшись головой в сухую колючую траву. «Никуда не годится!» — рявкнул волк. «Вы даже не приблизились к нормативу! Придется с вами много работать, а сейчас обратно! Бегом! Марш!» «Не получится, командир, сдохли!» Дыхалка села, еле выговорил голосов и опустился на землю. Остальные тоже не могли стоять на ногах, даже говорить не могли, только разевали рты, жадно хватая горячий степной воздух. «Ладно, тогда я один, а вы возвращайтесь, как можете, но помните, время идет». Волк в прежнем темпе побежал обратно, легко перепрыгнув через беспомощное тело Круглова. Здоровый лось! Да уж, а как он четверых уложил? Вот тебе и Сергеев. Одни понты. А что, Сергеев, Волосов постепенно отдышался и пришел в себя. Командир Волков, а не Сергеев. И у него не побалуешь. Точно. Не надо было на рожон лезть. Пошли обратно. У него секундомер включен. Подняв Круглова, патрульные двинулись обратно. Стараясь переставлять ноги как можно быстрее. За рукопашный бой оценка неудовлетворительная, за кросс неудовлетворительная. При такой физической подготовке взвод не способен выполнять должностные обязанности. «Будем усиленно заниматься, пока не уложитесь в нормативы!» Волк снова шел вдоль строя. Патрульные имели потрепанный вид. Многие еле держались на ногах. Сергеев мрачно ощупывал голову. «Какая это рукопашка! Дал неожиданно по башке и все дела, так и я могу». «Давай попробуем еще раз», — охотно согласился Волк. «Тема семь. Бой с одним противником. Я и Сергеев. Мне сейчас не до того. Башка трещит, наверное, сотрясение». Волк остановился против старшего ПМГ-4. Доктор сказал, что все нормально. «Но можно перенести на другой раз. Давай завтра или послезавтра. Или через неделю, когда захочешь. А сейчас...» «Застегни пуговицы!» Волк в упор рассматривал сержанта. Строй замер, всякое шевеление прекратилось. «Сержант Сергеев!» «Застегнуться!» После небольшой заминки Сергеев медленно застегнул ворот. Волк пошел дальше. «Договоримся так». Каждый занимается физкультурой в свободное время. Через неделю повторим испытание. Ясно? Так точно, командир, ответили патрульные. Перед волком стоял совсем не тот строй, что час назад. Тиходонск, город маленький. Хотя жителей в нем около миллиона, все друг друга знают. Конечно, в этом утверждении есть доля преувеличения, но Волк много раз убеждался, что в целом оно справедливо. Как-то в субботу он отправился в ДФК. Примечание ДФК – Дом физической культуры. Конец примечания. Сокращая дорогу через Майский парк, обратил внимание на дородную женщину с властной осанкой, прогуливавшую на поводке нервную белую балонку. Почти сразу он узнал Елизавету Григорьевну, директора своей школы. Когда-то судьба маленького Вольфа полностью находилась в ее крепких руках. — Здравствуйте, Елизавета Григорьевна! — женщина Смерила его оценивающим взглядом. — Здравствуйте. — Не помните меня? Она пожала плечами. — Наверное, учился, всех не упомнишь? — Вольф. — Владимир Вольф. Я часто бывал у вас в кабинете. Лицо Елизаветы Григорьевны изменилось. Сквозь привычную маску надменности и высокомерия отчетливо проглянула настороженность. «Вольф? Да-да, конечно, помню. Вы, кажется, работаете в органах? Кто бы мог подумать?» Балонка требовательно затявкала, но Елизавета Григорьевна не обратила на нее внимания. «Мы слышали...» «Как вы арестовали Константина Константиновича?» «У вас ведь были с ним плохие отношения, правда?» «Ни один урок рисования не обходился без скандала. А потом этот арест... Странно!» Внимательный взгляд ощупывал бывшего ученика с головы до пят и, наконец, уперся в татуированные руки. «А... а это что?» Ча — Ча-ча, не въезжаешь? — блатным голосом сказал Волк. — На зоне топтался, вот и нарисовали. — Уроки твои я в гробу видал. Он расстегнул пуговицы на рубашке и распахнул город. — Во! Гляди, какие у нас уроки рисования. Красиво? — Ой! — директриса попятилась. — Так ты сидел! — Если честно, это меня не удивляет. Вольф застегнулся. Странно, Елизавета Григорьевна, и то, что я работаю в органах, вас не удивляет, и то, что я уголовник, тоже вас не удивляет. Значит, вы считаете, что в органах могут работать уголовники? Когда-то директриса сплетала обычные слова в клейкую губительную сеть, из которой маленький Вольф выбрался с большим трудом. Сейчас, подросший и поднаторевший в политическом сыске, Волк набросил такую же сеть на нее. Нет-нет, я совсем не то имела в виду. А что вы имели в виду? Ну, я просто не так сформулировала, я ошиблась. Впервые Вольф видел властную Елизавету Григорьевну растерянной и испуганной. «Очень хорошо. Тогда не надо повторять всякие сплетни. Вы же государственный человек. Вообще-то я уже на пенсии», словно оправдываясь, сказала она, но Вольф уже шел своей дорогой. В боксерском зале ничего не изменилось. Те же желтые облупленные стены – Высокий, давно не беленый потолок, пахнущий потом и азартом квадрат ринга. Даже ведро и швабра в углу были теми же, которыми он когда-то делал влажную уборку. Этой шваброй зуб пытался убить пастуха, а маленький Володя не выпускал ее из рук, несмотря на то, что железные пальцы блатного передавили ему горло. Семен Григорьевич тогда подоспел вовремя и нокаутирующий удар в миг восстановил порядок. Может тогда волчонок понял, что кулак сильней, чем закон. Вы к кому? Раздался сзади низкий уверенный голос. Вольф обернулся. Рывкин тоже не изменился такой же подтянутый и аккуратный, только некогда густой ежик волос изрядно посидел и поредел. — Не узнаете, Семен Григорьевич? — по-мальчишески застенчиво улыбнулся волк. Хотя заматеревший и получивший специальную подготовку волк мог победить в спарринге любого, на тренера — Он по-прежнему смотрел снизу вверх. «Да вроде нет. Хотя...» «Помните, как Борисов с Пастуховым сцепились, а я влез между ними. Зуб меня чуть не задушил. Если бы не вы...» На суровом лице проявилось узнавание. «Теперь вспомнил. У тебя немецкая фамилия. И обе руки ведущие. Точно!» — Володя Вольф. Только теперь я Волков. — Да? Что так? — Долго рассказывать. Как у вас тут дела? — Да как? По-всякому. стучаем понемногу. Интереса к боксу у молодых поменьше стало. Раньше в секцию по конкурсу брало, а сейчас всех подряд приходится. Рывкин внимательно осмотрел могучую фигуру Вольфа. Вижу, спортом занимался серьезно. Приходилось. Боксом? В основном военно-прикладные виды. Как другие тренеры поживают? Семен Григорьевич вздохнул. Прошков уже никак не проживает. Под машину попал. Может, и не под машину. Нашли на левом берегу с травмами. Сказали, несчастный случай. А там кто знает? Выпивал он, правда, сильно, мог и попасть. А Валерий Иванович лапин частную секцию открыл. Сейчас ведь разрешили. Вроде дела идут неплохо. Орогов уехал. Дочка подросла и всю семью увезла в Израиль. А разве он по жене, а Вдруг лицо Рывкина исказилось, будто он увидел змею. «А что это у тебя на руках?» Вольф вспомнил, что когда-то тренер выгнал из секции двух пацанов, которые по глупости накололи на тыльных сторонах ладоней свои имена. «Я честному боксу учу!» и нормальной жизни, — сказал он тогда. — А если у вас такие наклонности, значит, вы на другое нацелены, и мне учить вас нечему. Он почувствовал неловкость и чуть не спрятал руки за спину. Так в жизни вышло, в армии. А ребята наши как? Но настроение у Рывкина было испорчено. «По-разному. Что я, слежу за ними?» «Ладно, у меня времени нет. прощевай Вольф вышел на улицу с неприятным осадком. Зайдя в аптеку, купил вытянутую ампулу хлорпикрина и пачку лезвий. Дома он заморозил палец и срезал первый перстень, квадрат с крестом внутри». «Эй, ты что? Опять за старое? А ну, бросай это дело!» — надрывался кот. Говорил я, что рано или поздно нам каюк, — закричал черт. В рисованном мире началась паника. «Не бойтесь, я только руки очищу!» — сквозь зубы прошептал Вольф. Заморозка помогала мало, и приглушенная боль наполнило все его существо. Рану он засыпал толченым стрептоцитом и забинтовал. Так по старинке его научил Потапыч. Палец долго болел, на нем остался безобразный шрам. В течение трех месяцев он свел марганцем два остальных перстня. От химических ожогов тоже остались шрамы. Но еще больше шрамов было на сердце. Он все-таки снял квартиру и позвонил Софье. «Я уже устроился. Жду тебя. Приезжай!» «Ты что? Всерьез?» — удивилась она. «Не будь мальчишкой. Пошутили и ладно. Будешь в Москве — звони». «Обязательно встретимся!» «Но я не шучу. И ты вроде не шутила. Ой, я сейчас не могу разговаривать!» Софья положила трубку. Больше она на звонки не отвечала. Начальником Центрального райотдела был подполковник Баринов известный в милицейской среде под прозвищем «Барин». Возможно, виной тому была фамилия, а, возможно, фактура, высокий, плотный, с бульдожьим лицом и злыми круглыми глазами, он действительно походил на барина Самодура, способного сечь крепостных на конюшне или травить собаками. Он держался надменно и соблюдал дистанцию с подчиненными, но однажды Волков увидел выходящего из кабинета барина Сергеева. Это показалось очень странным. По субординации патрульный вызывается к руководству через командира взвода. Да и какие дела могут быть у подполковника с сержантом? С Волковым барин вел себя настороженно, чтобы не сказать «осторожно», собирал информацию обо всех его поступках, но при личном общении не выдавал своей осведомленности. Показатели несения службы заметно улучшились, дисциплина тоже укрепилась, доброжелательно сообщил он после очередного развода. Экипажи уже заняли свои места в машинах, но Баринов позвал командиров взвода к себе в кабинет явно не для того, чтобы похвалить за достигнутые успехи. И точно. Впрочем, сейчас речь не об этом. Тон начальника стал жестче. «Вы знаете, что задержан подозреваемый по делу призраков?» «Слышал, — равнодушно сказал Волков» но это не входит в мою компетенцию, потому подробностями не интересовался. Это хорошо. Сейчас все суют нос не в свои дела. Ваша задача — перевести его из ИВС в Степнянскую тюрьму, продолжил Баринов, внимательно рассматривая Волкова. Задача обычная, но дело уж больно громкое и ставки высокие. Сообщникам надо обрубить концы. Они могут попытаться отбить задержанного или убить. Одним словом, напасть на конвой. «Есть конкретная информация?» Подобравшись, спросил Волк. Барин покачал крупной головой. «Только предположение, Точнее, версия уголовного розыска». «А информация о перевозке?» «Какова вероятность утечки?» «Ноль процентов». Волк едва заметно усмехнулся, но барин заметил усмешку. «Именно ноль. Мне поручено организовать перевозку, но дата и время не определены. Я только что принял решение, и ты, старший лейтенант, первый, кто его услышал». «Тогда выполнять задачу надо немедленно, пока информация не расползлась». «Верно», — кивнул барин, — Но не исключено, что призраки наблюдают за ИВС и могут вычислить нужный конвой. Два предложения. Разрешите? Начальник кивнул. Имитировать загрузку арестованных в три машины. Подставные направить в Степнянск, настоящую в Тиходонский СИЗО. А оттуда пусть этапируют плановым конвоем, раз такое дело. Барин поморщился. «Три машины... Это слишком. А насчет нашего СИЗО правильно. Пусть оттуда сами везут, куда хотят. И сами за это отвечают. Хотя бы две машины. Но объект-дублер в таких ситуациях необходим. Ну, ладно. Поколебавшись, барин махнул рукой. В конце концов... «Ты ведь спец по особым операциям, ведь так?» «Не знаю». Волк пожал плечами. «Повторяю боевую задачу. Я забираю арестованного из ИВС и отвожу в СИЗО прямо сейчас». «Выполняйте», — подтвердил барин. «Мне нужно усиление. Автоматы с полным боекомплектом и бронежилетой». Начальник удивленно поднял брови. «Разве недостаточно людей со штатным оружием?» «Для усиления с вами поедет капитан Марин из уголовного розыска». «Ему я тоже дам автоматы-жилет», — непреклонно повторил Волк. Баринов неодобрительно покачал головой. «Вы что, собираетесь воевать?» «Конечно». «Если нападут». Я буду воевать и должен победить. В этом и состоит моя задача». Барин посмотрел со странным выражением лица, подвигал бульдожьей челюстью и щелкнул тумблером на пульте селектора, соединяясь с дежурным. «Сейчас зайдет старший лейтенант Волков. Выдайте ему, что он скажет. Нет, автоматы и бронежилеты». Через несколько минут «Волк» с Кругловым и «Волосов» с Маловым вошли в дежурную часть. Капитан Марин уже ждал там, обсуждая что-то с начальником смены майором Чекиным. Помдеж сержант Гвоздикин сидел за пультом и, криво улыбаясь, тоже вставлял реплики. Когда зашли патрульные, разговор оборвался на полусловие. «Автоматы и бронежилеты нам?» — Волков обвел рукой экипажи ПМГ. «И инспектору тоже?» Марин изумленно присвистнул. «Я же говорил, а ты не верил!» — буркнул Чекин и, связкой ключей, принялся отпирать оружейку. Потом сказал, обращаясь уже к Волкову. «У нас ведь не войсковая часть. Автоматов всего два, а жилетов три». Я и не помню, когда ими пользовались. «Тогда мне, Круглову и инспектору». «Ну, я-то обойдусь», — сказал Марин. «Если обойдетесь, идите пешком. В машине все будут в средствах защиты». «Нифига себе заявочки», — сказал Марин, но спорить не стал. Чекин плюхнул на лавку тяжелые жилеты в зеленых чехлах, потом вынес автоматы и... Волк привычно надел глухо позвякивающую керасу, подгоняя по фигуре, подтянул ремешки. Потом быстро снарядил патронами два магазина. «А где третий?» «У нас боекомплект, 60 патронов», — сказал Чекин. «Ну, два так два. На четыре минуты хватит». «Если подам сигнал тревоги...» «Немедленно подтягивайте городской резерв!» «Что-то я не пойму, чего это расписной затевает!» пробурчал дежурный, когда волк вышел. Но тот и так не отвлекался на ерунду. «Пошли!» — приказал он патрульным. Круглов первым направился к выходу. В неловко сидящем бронежилете держащий автомат как палку он походил на огородное пугало следом двинулся марин в зеленом жилете поверх светлого летнего костюма вид у него был не намного лучше приготовьте оружие заранее посоветовал волк из под бронника его не достать но инспектор пропустил совет мимо ушей Оставшись одни, Чекин и Гвоздикин многозначительно переглянулись. Сержант многозначительно покрутил пальцем у виска. — А он действительно вальтанутый, — дежурный кивнул. — Пожалуй. Во дворе райотдела толклась разношерстная публика. Посетители паспортного стола, свидетели и потерпевшие, вызванные в ГАИ водители, мятые бомжи. Они курили, в полголоса что-то обсуждали, спорили, нервничали, проводили время, ожидая решения своих вопросов. Каждый из них видел глухой забор ИВС с колючей проволокой и блеклыми синими воротами, Каждый мог быть агентом призраков. ПМГ-12 и ПМГ-5 проехали через двор и въехали в синие ворота. Волк понимал, что затея с объектами-двойниками провалилась. Если в двенадцатой машине три человека в бронежилетах и с автоматами, а в пятой два в обычном снаряжении, то какой это к черту дубль? Когда ворота закрылись, капитан Марин вошел в ВВС и вскоре вывел худого мужика с желто-синим испятым лицом. По виду он явно не тянул на особо опасного преступника. Круглов привычно проверил наручники и посадил его в клетку. Из-за этого хмыря вся конетель разочарованно протянул волосов. «Я не смотри, что он такой терханный! Чую зверюга!» — озабоченно предупредил кот. «Руки у него по локоть!» «Выезжаете первыми, идете на восточное шоссе и берете курс на Степнянск», — сказал Волков. «Через два километра разворачивайтесь и возвращайтесь на маршрут. Задача ясна?» Так точно кивнул Волосов. «А вы куда же?» — спросил его напарник. «Выполняйте». Машины выехали в обратном порядке. Волк внимательно смотрел по сторонам. Как будто ничего необычного. Они пересекли двор и выкатились на проспект Маркса. Пятая машина, ревнув сиреной, пересекла автомобильный поток и ушла влево. Двенадцатая повернула направо круглов контролируй свою сторону а вы товарищ капитан смотрите сзади ага саркастически сказал марин и с воздуха тоже не бойся все под контролем только клифт твой под мышками жмет капитан вольготно развалился на заднем сиденье волк презрительно улыбнулся Про клевты сейчас все уже забыли. Говорят, кижма или лепень, — подколол он опера. Марин никак не отреагировал, только скривился. Старый облезлый москвич резко высунулся из подворотни, перегораживая дорогу. Волк напрягся. Но москвич поспешно сдал назад. Седой старичок за рулем — изобразил жест извинения. От центрального райотдела до Тиходонского следственного изолятора всего 6 километров. Около 2 километров по центру города. 8 минут неспешной езды в плотном транспортном потоке с точки зрения начальника РОВД Баринова, дежурного Чейкина, инспектора ОУР Марина, милиционера-шофера Круглова, экипажа ПМГ-5, словом, всех, действия командира взвода старшего лейтенанта Волкова в лучшем случае махровая перестраховка, а в худшем полный идиотизм и отношение у всех соответственное. Но они Те они никогда не воевали. Впереди остановился грузовик. ПМГ-12 стала обходить его слева. Волк напряженно смотрел вправо вверх на стекло кабины. За ним веслоносый пожилой водитель спокойно прикуривал папиросу. Второй квартал заканчивался... Автомобиль свернул вправо по трамвайной линии. На булыжной мостовой ПМГ подбрасывала, остро воняло мужицким потом, как в камере. Потрепанная копейка вынырнула откуда-то сбоку и пошла впереди в полутора десятках метров. хер, тревожно пропищал кот. «Кажись, это стрёмная тачка!» Сквозь затонированное стекло ничего видно не было. — Круглов! — Обрати внимание на переднюю машину. Неожиданно для себя сказал Волк. — Держи дистанцию и будь готов обойти. Сержант бросил на него короткий взгляд. Так смотрит на больных. Справа начался неогороженный пустырь с развалинами сносимых домишек. Здесь собирались строить современную девятиэтажку. Волк перевел ищущий взгляд с кучей мусора на бульдозер, затем на развалины. Ничего подозрительного он не заметил. «Там тоже стрёмно, пискнул кот. «Береги шкуру». Что-то звякнуло. Из ветрового стекла вывалился неровный кусочек. Багажник копейки резко надвигался. Круглов выматерился, резко выкручивая руль. По кузову несколько раз ударили железной палкой. С пустыря донеслись звуки хлопков. В черном проеме от выбитого окна волк засек струйку дыма. Началось, и уже не имело никакого значения, что до СИЗО четыре минуты езды, что кругом люди и машины, что стоит белый день, что... Круглов не сумел разминуться и ПМГ-12 влипло в копейку. Раздался звук сминаемого железа. Волка бросила вперед. Поручень больно врезался в грудную клетку. Он не обратил на это внимания. — Беги! Сейчас шмалять начнут! — истошно закричал кот. — Рви когтен нафиг! Тревожно загудели колокола на спине, монах ударил в набат. Время замедлилось, отдаляя надвигающуюся опасность. Было ясно. Сейчас зеркальное заднее стекло копейки разобьют струи кинжального огня. В упор с такой дистанции верная смерть. «Круглов, уходи! Марин прикрой!» Волк нажал скрипучую ручку двери, резко распахнул ее и выпрыгнул наружу, словно бросался в зияющую бездну из десантного АН-12. Но бездны не было, обычный мир, только замерший, будто кто-то нажал кнопку пауза на видеомагнитофоне. Окаменевший мужчина с поднятой ногой, застывший в беге подросток, присевший от страха девушка, — превратившийся в статую дородный толстяк. Под подозрительным дымком чернел треугольник маски и торчал ствол какого-то незнакомого оружия. В воздухе веерно застыли три конические с отрезанными вершинами пули. В прыжке волк сдвинул предохранитель, а падая на землю, ударил прикладом по брусчатке. Затвор по инерции отошел в заднее положение и с лязгом вернулся обратно, дослав патрон в патронник. Кнопку пауза отпустили. Мужчина опустил ногу, подросток побежал, девушка пронзительно закричала, толстяк с неожиданной прытью спрятался за столб, пули хлестко ударили по обшивке, мг12 в следующую секунду волк послал короткую очередь в замеченный дымок и перекатился через спину осматриваясь и выбирая удобную позицию из копейки почему-то не стреляли из пмг 12 тоже зато с пустыря сразу ударили три или четыре ствола били очередями, причем все целились в волка. По брусчатке рядом с головой защелкали пули. Он перекатился под бордюр и всем телом вжался в шершавый гранит. Хотя он укрылся только наполовину, в таком положении попасть в лежащего человека без специальной тренировки практически невозможно. Прицел автоматически. Выбирается выше или ниже цели. Действительно, точки попадания сдвинулись на метр вперед. Он видел полоски рикошетов и почему-то желтые брызги отлетающих вверх пуль. Сейчас заткнетесь, суки. Волк положил на бордюр автомат и, управляясь только правой рукой, открыл огонь, мастерски отсекая по два патрона, Ду дух Ддух!» ду ду дух стрелял, не целясь, на звук. В проем окна — в сваленные бетонные плиты, в кучу строительного мусора. Огонь нападающих сразу потерял былую интенсивность. Круглов пытался расцепиться с копейкой, у него ничего не выходило. Двигатель «Уазика» надрывался, но «Копейка» зацепилась бампером за буксировочный крюк и дергалась вместе с ним. «Марин! Займись машиной!» — крикнул «Волк», целясь в открывшуюся за плитами фигуру. «Дух!» Фигура исчезла. «Машиной займись! Машиной!» Его никто не слышал. «Дураки!» В «Копейке» скрывалась смертельная угроза. Волка подмывала полоснуть по салону длинной очередью. Но вдруг там не призраки, а случайно влипшие в историю люди. Чем тогда оправдываться? Интуицией? Нет, интуицию к делу не пришьешь. Задняя дверца «Копейки» распахнулась, Оттуда выскочил безоружный человек и бросился бежать. Через секунду за ним последовал водитель. С волка будто камень свалился, одна угроза исчезла. Он сосредоточился на пустыре, отыскивая цели. Но и здесь обстановка изменилась. Трое нападавших уходили, причем двое тащили еле переставляющего ноги третьего. На головах у них были надеты черные капюшоны. Волк приподнялся, но новая серия выстрелов тут же прижала его к мостовой. Ага, четвертый прячется за бульдозером, прикрывая остальных. Волк пустил длинную очередь в ответ. Затвор лязгнул в холостую, кончились патроны. Перекатившись на бок, он стал нащупывать запасной магазин. Четвертый побежал вслед за уходящими. Волк быстро перезарядился, но бандиты уже скрылись из виду. Он встал, подкрался к копейке, осторожно заглянул внутрь. На заднем сиденье лежал необычного вида автомат. Странно, почему они не стреляли? Платком он придвинул оружие и сразу заметил, что затвор застрял в среднем положении, перекос патрона. Волк вернулся к изрешеченной ПМГ-12. Круглов прятался за капотом, выставив перед собой АКМ. Цел? Рядом с головой, рядом прошла, в сантиметре. Нет, ближе, кожу обожгло. Сержант был бледен и заикался. Руки дрожали, автомат ходил ходуном. Отчего не стрелял? За малым мозги не вышибло, за малым. Нет, просто Бог сохранил. Медленно, открыв простреленную дверь, Марин с трудом вылез наружу. «Ни себе!» — он отряхивал бронежилет, будто стряхивал капли воды. Но никаких капель на зеленой ткани не было, только три круглых отверстия на уровне легких, но, судя по всему, титановые пластины не пробило а ты чего не стрелял волку хотелось избить обоих в специальной разведке с ними так бы и поступили достать не мог из чего стрелять то пистолет под пиджаком а сверху эта фигня не долезешь ну и фигня а этот зек живой волк обошел машину заглянул в зарешеченное стекло Он обратил внимание, что в заднюю часть кузова попало больше всего пуль, но задержанный был цел. Скрючившись, он сидел на полу, жадно хватая ртом воздух. Из-под двери просачивалась желтая жидкость. Обоссался бандюга. «Как людей убивать, так ничего, а когда тебя захотели в штаны, Вокруг машины собирались любопытные. «Все живы-здоровы!» — подвел итог Волк. «Круглов, чего ждем? Молоток есть? Отцепляйся от этой таратайки и вперед! Мотор вроде целый. Надо наших вызвать. А пока место охранять. Так вызывай! Могли бы и сами приехать. Не каждый день тут такая стрельба». «Да, точно, нельзя уезжать», — поддержал сержанта Марин. «Надо группу ждать». «Умники, вашу мать!» — выругался Волк. «Прозрели». Он нервно прошелся взад-вперед, отогнал напирающую толпу зевак, чтобы скоротать время, осмотрел машину. «Двадцать шесть попаданий, восемь в переднюю часть». Восемнадцать в заднюю. Похоже, что основной мишенью был обоссавшийся арестант. Стреляли из нескольких видов оружия. Бронзовые пули небольшого калибра частично застряли в обшивке. Зато стальные шарики пробивали борт насквозь. И сейчас катались по салону. Похоже, что призраки действительно вооружены самоделками. «Нифига себе!» Марин выковырил такой же шарик из своего жилета. «От подшипника!» «Миллиметров девять, не меньше!» «У меня аж ребра прогнулись!» Волк презрительно усмехнулся. В Барсхани пуля из ППШ угодила ему в пластину, закрывающую сердце. Не гони волну. В детстве я такими шариками из-под стрелял. Послышался вой сирен. Подпрыгивая на брусчатке, к месту происшествия неслись шестая и восьмая машины. За ними ехал микроавтобус опергруппы. Арестованный все-таки попал в СИЗО. Только... Простая доставка продлилась четыре часа. Если бы не Волков, нас всех бы побили. Да не в нем дело, просто у них автомат заело. Автомат! Его передернуть можно. А когда он вылетел, как на крыльях, достал да мочить, Ох! Я такого никогда не видел. У них очко тоже не железное. Бросили волыну и сорвались. Просто повезло, вот и все. А ты там был? Вот то-то. Тогда не болтай. В дворовой курилке напротив ИВС Круглов спорил с Сергеевым. Взвод внимательно слушал. Обычно тон -то задавал старший ПМГ-4, но сейчас выходило по-другому. «Можешь у Марина спросить, если бы не бронежилет, ему бы кранты. А он не хотел надевать, его командир заставил. Так кому повезло?» Сергеев раздраженно бросил окурок на землю. «Вообще, почему он бронежилет и взял? Ты когда-нибудь эту железяку надевал?» Или кто-нибудь в ней выезжал на маршрут? Интересно получается. Взял защиту, а тут как нарочно нападение. Вот он и вышел в герои. Так что? Выходит, он знал, что нападут, вмешался Шатов. Ты это хочешь сказать? Сергеев достал новую сигарету. Знал, не знал. Ничего я не хочу сказать. Откуда у него такая роспись? Если он и правда из блатных, а потом к нам перекинулся, то всякое может быть. Херню ты несешь, — сказал Ивонин и встал. Противно слушать. Точно, — поднялся следом голосов. Идем лучше в машинах подождем. Взвод направился к машинам. Сергеев остался с напарником но по виду Долинского чувствовалось, что он тоже не прочь уйти. — Раскудахтались, — сказал Сергеев. — Я пошутил, неясно, что ли? На скулах у сержанта играли желваки. Его авторитет во взводе опустился до нулевой отметки. Тиходонск жил обычной вечерней жизнью. Были совершены две нераскрытые квартирные кражи. Задержаны два хулигана и один грабитель. По традиции, пьяных патрульные не забирали, а вызывали спецмашину медвытрезвителя. «Скала!» «Я, 12-й, иду вниз по богатому спуску, все спокойно». — доложил Волков. — Но чего? Теперь вас, небось, наградят, — поинтересовался Круглов. — Премию выписали, шестьдесят рублей, — нехотя ответил Волков. Да барин обещал внеочередное звание. Вроде и представление подписал. — Не густо, — вслух рассуждал Круглов. Если бы Барин или Уварин в той переделке побывали, тогда и ордена бы не пожалели. — Мне своих орденов хватает, — буркнул Старлей. Скала — Скала двенадцатому, — прохрипела рация. — Придонская восемь, бытовое, с ножом, квартира три, Ветлугин. Вы ближе всех. — Поехали, — ответил Волков. — и через минуту Круглов свернул в немощенный проулок. Почти все дома на Богатяновке строились еще до революции, и, очевидно, из ненависти к царскому режиму советской властью не ремонтировались. Нравы здесь были простыми. Мужики в сатиновых семейных трусах или выношенном до дыр трико Курили возле покосившихся развалюх, лениво разговаривали, настороженно вглядываясь в крадущуюся милицейскую машину. Обилие татуировок и характерных пост на корточках выдавало специфический жизненный опыт. Почти все были пьяными. Восьмой дом оказался треснувший по фасаду кирпичной двухэтажкой, Парадная щерилась выпадающими кирпичами, как рот неимущего ветерана труда, расшатанными зубами. Сизая от времени, но еще крепкая дверь была наглухо заколочена. Наверху нелепо торчал вверх ногами домовой фонарь со смытыми дождями неразличимыми буквами. Когда-то околоточный полицейский а потом участковый рабочей крестьянской милиции, штрафовал домовладельца, если в нем не горела лампочка или нельзя было разобрать название улицы. «Пошли со двора», — предложил Круглов. В длинной темной подворотне они разобрали несущиеся из двора крики. Волк побежал, подсвечивая мощным аккумуляторным фонарем. Круглов бежал рядом. Маленький квадратный домик, железные лестницы вдоль стены, сохнущие на веревке белье. Пьяный мужик, громко матерясь, колотил в дверь. «Не выйдет, сука, всех спалю!» — сипло орал он. «Ветлугин!» — рявкнул волк, наставляя фонарь. «А ну, прекратить!» «Идите нахрен!» — не задумываясь, отозвался Бетлугин. В его руке блестел кухонный нож. «Давай пристрелим!» — азартно зашептал Круглов, расстегивая кобуру. «Кончай!» — прикрикнул Волков. «А зря!» — вмешался кот. «Есть шпалер мочи живоглота!» Волк поднялся по гулким ступеням, ослепил хулигана ярким лучом света, Поймал вооруженную руку и выкрутил вялую кисть. Нож звякнул об лестницу. «Ну, чего с тобой делать?» Дверь открылась. «Как чего?» «Забирайте и сажайте! Не видите, он чуть Ирку не убил!» Закричала маленькая растрепанная женщина. «Какую Ирку?» «Какую жену свою!» «Хорошо, она к нам забежать успела. Ира, иди, скажи милиции!» Ира была в порванной ночной рубахе, из прорехи которой то и дело выскакивала сморщенная грудь. На скуле наливался синяк. «Да я это... я ничего!» — мямлил Ветлогин, щуплый мужичок в выцветшей клетчатой рубашке. «Она сама с Петькой Шуры-Муры завела». «Я и проучил». «Сейчас заберем», — пригрозил Круглов. «Я же ничего и не говорю. Забирайте», — охотно согласился Ветлугин. «Заявление писать будете?» — спросил Волков у Иры. «Вы его лучше так заберите. Пусть посидит до утра, и все. У нас не гостиница. Не хотите писать? Сами и разбирайтесь». «Так я и не возражаю!» — снова согласился Ветлугин. «Еще раз приедем, дам тебе в рыло!» — предупредил Круглов и забросил нож на крышу. Патрульные пошли обратно к машине. «Надо было его отмудохать до потери пульса», — сказал водитель. «Иначе они ничего не понимают». «Ты его и застрелить хотел. А это еще лучше!» Чего ж ты в призраков не стрелял?» «А там меня парализовало от страха», — честно отозвался напарник. От дощатой будочки сильно воняло сортиром, подпирающая веревку палка упала, и белье цеплялось за землю. Старший лейтенант милиции Волков подумал, что весь уклад жизни богатяновки и ее обстановка — располагали к тому, чтобы пьянствовать и совершать преступления. Но вслух произносить это было нельзя. Они сели в подменный уазик, еще более раздолбанный, чем их родной, направленный в ремонт. Скорее всего, ремонт сведется к тому, что пулевые пробоины грубо золотают и закрасят желтой краской. Гулко хлопнули дверцы. Командир взялся за рацию.